«Поразительно!» — восклицает старик. «Но теперь, чем меньше об этом говорить, тем лучше!» — продолжает мистер Джордж. «Приступим к делу. Помните наши условия? Всякий раз, как я плачу проценты за два месяца, вы угощаете меня трубкой. Не беспокойтесь, все в порядке. Бояться вам нечего. Можете подать мне трубку. Вот новый вексель». А вот деньги, проценты за два месяца. Принес полностью. Хоть чертовски трудно скопить такую сумму, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я. Мистер Джордж сидит, скрестив руки на груди и словно поглощая всю гостиную вместе со всем семейством. А дедушка смолует с помощью Джуди, отпирает конторку, и достает два черных кожаных бумажника. В один из них он кладет только что полученный документ, из другого вынимает другой такой же документ и передает его мистеру Джорджу, который скручивает его, чтобы потом раскурить им трубку. Прежде чем выпустить один документ из его кожаной тюрьмы и заключить в нее другой, Старик, надев очки, проверяет каждую букву и каждый знак припинания в обоих, трижды пересчитывает деньги, требует, чтобы Джуди не менее двух раз повторила каждое произнесенное ею слово, и весь дрожа, говорит и действует так медленно, что эта операция отнимает уйму времени. Только после того, как она закончена вполне, Старик, наконец, отрывает жадные глаза и пальцы от бумаг и денег и отвечает на последние замечания мистера Джорджа следующими словами. «Боятся набить трубку? Мы вовсе не так скупы, сэр. Джуди, сейчас же подай трубку и стакан холодного грога мистеру Джорджу». Игривые близнецы все это время смотрели прямо перед собой если не считать той минуты, когда внимание их было приковано к черным кожаным бумажникам. Теперь же оба они удаляются, полные презрения к посетителю, и бросая его на произвол старика, подобно тому, как удирают два медвежонка, оставив путешественника в лапах папаши-медведя. — Так значит, вы тут и сидите целый день? — говорит мистер Джордж скрестив руки на груди. «Именно, именно!» — кивает старик. «И ничем не занимаетесь?» Присматриваю за камином, чтобы огонь не погас, чайник не выкипел, жаркое не пережарилось. «Когда оно есть!» — вставляет мистер Джордж весьма многозначительным тоном. «А вот именно, когда оно есть!» «Неужто вы ничего не читаете? Не просите, чтобы вам почитали вслух?» Старик качает головой жестким, коварным торжеством. «Нет-нет, в нашем семействе охотников до чтения не было. Читать только время терять. Чтением денег не заработаешь. Ни к чему. Бесполезное занятие. Нет-нет, не знаешь...» «Кому из вас двоих лучше живется?» — говорит посетитель так тихо, что глуховатому старику трудно расслышать эти слова, и переводит глаза с него на старуху. «Послушайте», — произносит он громко. «Слушаю». «А ведь вы, наверное, распродадите мое имущество, если я хоть на день опоздаю внести проценты», — говорит мистер Джордж. «Любезный друг мой!» — восклицает дедушка, смолует, раскрыв объятия. «Никогда! Никогда, любезный друг мой! Но мой приятель в Сити, тот, кого я упросила одолжить вам деньги, он, пожалуй, на это способен». «Ага. Значит, вы не можете за него поручиться?» — спрашивает мистер Джордж, И едва слышно заканчивает свой вопрос словами. «Подлый старый лжец!» «Любезный друг мой, ведь на него положиться нельзя. Я бы не решился ему довериться. Он требует, чтобы соглашение выполнялось неукоснительно, любезный друг мой». «Требует, чтобы черт его побрал», — говорит мистер Джордж. Чарли приносит поднос с трубкой, Маленькой пачкой табаку и грогом. И мистер Джордж спрашивает ее. — А ты что тут делаешь? — Больно ты уж не похожа на здешних обитателей. — Я хожу к ним на работу, сэр, — отвечает Чарли. Осторожно сняв с девочки шляпу, кавалерист, если только он действительно служит или служил в кавалерии, гладит Чарли по головке, едва прикасаясь к ней сильной рукой. — Ты украшаешь этот дом, придаешь ему здоровье, а то ведь тут не хватает молодости, как не хватает свежего воздуха. Он отпускает ее, закуривает трубку и пьет за здоровье приятеля мистера Смолуида в Сити, каковой представляет собой Единственную выдумку, созданную воображением уважаемого старого джентльмена. — Значит, по-вашему, он способен жестоко прижать меня, а? — По-моему, способен. Боюсь, что так. — Я знаю, что так он уже поступал раз двадцать, — опрометчиво говорит дедушка А Опрометчиво, потому что его оцепеневшая, дрожайшая половина, некоторое время дремавшая у огня, мгновенно встрепенулась и затараторила. 20 тысяч фунтов! Двадцать! Двадцатифунтовых бумажек в денежной шкатулке! Двадцать геней! Двадцать миллионов по двадцати процентов! Двадцать!» Но тут ее внезапно прерывает летящая подушка, которую посетитель, ошарашенный новизной этого своеобразного эксперимента, ловит в тот самый миг, когда она, как всегда, уже чуть было не придавила старуху. Дура зловредная! Скорпион! Зловредный скорпион! Жаба разомлевшая! Трещотка, болтунья, ведьма на помеле! Сжечь тебя давно пора, задыхается старик, распростертый в кресле. Любезный друг, встряхните меня немножко! Изумленный мистер Джордж Переводит глаза с одного на другую, а, выслушав просьбу, хватает своего почтенного знакомца за шиворот и легко, словно куклу, сажает его прямо, раздумывая, по-видимому, «Уж не вытрясти ли из старца всякую возможность швыряться подушками? И не стряхнуть ли его в могилу?» Поборов искушение, он все же так трясет старика, что голова у того мотается, как у балаганного Орликина, потом ловко сажает его в кресло и с то резким движением поправляет на нем ермолку, что старик после этого добрую минуту моргает глазами. — О, Господи! — вздыхает мистер Смолуид. — Довольно! Благодарю вас, любезный друг, довольно! Ох, Боже мой, не продохнуть! О, Господи! Мистер Смолует, бормочет все это, явно побаивая своего любезного друга, который все еще маячит перед ним и кажется ему еще более крупным, чем раньше. Однако устрашающее видение постепенно оседает на свой стул и глубоко затягивается табачным дымом, утешая себя следующими философскими размышлениями вслух. «Вы, пожалуй, правы, что соблюдаете условия со своим приятелем в Сити, почтенный. Ведь его имя начинается с буквы «Ч». «Вы что-то сказали, мистер Джордж?» — спрашивает старик. Кавалерист, мотнув головой, наклоняется вперед, держа трубку в правой руке и, облокотившись на правое колено, другую руку кладет на левое, по-военному отставив левый локоть, затем снова подносит трубку ко рту. Покуривая, он серьезно и внимательно смотрит на мистера Смолуида, время от времени разгоняя клубы дыма, чтобы лучше видеть старика. — Мне думается, — говорит он, чуть меняя позу, чтобы плавным округлым движением поднести стакан к губам что я единственный из живых людей, да и мертвых тоже, кому удалось заставить вас потратить деньги на трубку. — Пожалуй, — соглашается старик, — сказать правду, я никого не приглашаю в гости, мистер Джордж, и никого не угощаю. Не могу себе этого позволить. Но раз уж вы, хоть и вежливо, настояли на трубке, дело не в том, сколько она стоит, эта мелочь. Просто мне пришла блажь вынуть из вас хоть это, получить хоть что-нибудь за свои деньги. — Ха! Вы предусмотрительны, сэр, вы предусмотрительны! — восклицает дедушка смолует, потирая ноги. — Очень. И всегда был. Пых! Вот вам неоспоримое доказательство моей предусмотрительности. Я нашел дорогу сюда. Пых! И еще одно. Я сделался тем, чем являюсь теперь. Пых! Я славлюсь своей предусмотрительностью, — говорит мистер Джордж, спокойно продолжая курить. — Она-то меня и вывела в люди. — Не унывайте, сэр, вы еще можете выйти в люди. Мистер Джордж смеется и делает глоток. «Может быть, у вас есть родственники, которые согласятся уплатить этот должок?» спрашивает дедушка смолует, и в глазах его зажигаются огоньки. «А может, среди них найдутся два-три кредитоспособных человека, которые поручатся за вас, так, чтобы я мог уговорить своего приятеля в Сити дать вам новый заем? Мой приятель в Сити удовольствуется двумя кредитоспособными поручителями. Неужели у вас нет таких родственников, мистер Джордж? Продолжая курить, мистер Джордж отвечает на это с невозмутимым видом. Ежели бы они и были, я все равно не стал бы их беспокоить. В юности я и так причинил немало беспокойства своей родне. Может быть, это и хорошо, когда блудный сын, в лучшие свои годы только прожигавший жизнь наконец раскаивается, возвращается к порядочным людям, которые не могли им гордиться, и живет на их счет. Но это не в моем духе. Если уж то ушел из дому, то, по-моему, лучший вид покаяния — держаться подальше от своих. — Но естественная привязанность, мистер Джордж, — возражает дедушка смолует. — К двум кредитоспособным поручителям? — А? — говорит мистер Джордж, покачивая головой и спокойно покуривая. — Нет, это тоже не в моем духе. Дедушка смолует. После того, как его в последний раз встряхнули, мало-помалу соскальзывал с кресла, а теперь превратился в узел трепья из которого раздается голос, зовущий Джуди. Эта гурия появляется, привычно встряхивает его, и старец приказывает ей остаться в комнате, ибо он, по-видимому, остерегается докучать гостю просьбами о помощи. — Да, — начинает приведенный в порядок дедушка смолует. если бы вам удалось разыскать капитана, мистер Джордж, это бы вас поставило на ноги. «Помните, как вы в первый раз пришли сюда, прочитав наше объявление в газетах? Когда я говорю «наши», я имею в виду объявление моего приятеля в Сити и еще двух-трех человек, которые таким же образом помещают свои капиталы и так со мной дружны, что изредка помогают мне в моей нужде. Вот если бы вы тогда услужили нам, мистер Джордж, это поставило бы вас на ноги». — Я бы не прочь стать на ноги, как вы выражаетесь, — говорит мистер Джордж, продолжая курить, однако уже несколько утратив спокойствие духа. Ибо с той минуты, как Джуди вошла и стала за столом дедушки, он до некоторой степени находится во власти каких-то чар, но, конечно, не очарования, и не в силах оторвать глаза от нее. Я бы не прочь стать на ноги, однако, в общем, я рад что это не удалось. — Почему же, мистер Джордж? — Почему? — Скажите, ради... — Ради ведьмы? — спрашивает дедушка Смоллуид, явно раздраженный. Слово «ведьма», вероятно, вырвалось у него, потому что взгляд его упал на спящую миссис Смоллуид. По двум причинам, почтенный. — Какие же это две причины, мистер Джордж? — Какие? — Скажите, ради... «Нашего приятеля в Сити?» — доканчивает его фраза мистер Джордж, спокойно отпевая из стакана. «Да, если хотите. Какие причины?» «Во-первых, — отвечает мистер Джордж, по-прежнему не отрывая глаз от Джуди, словно она так стара и так похожа на дедушку, что безразлично, к кому из них обоих обращаться». «Вы, джентльмены, меня провели. Вы писали в объявлении, что мистер Хоудон или капитан Хоудон, если верить поговорке «капитан капитаном и останется», может узнать от вас нечто для него полезное». «Ну?» — резким пронзительным голосом понукает его старик. «Вот вам и ну!» — говорит мистер Джордж, не переставая курить. Невелика польза, когда тебя сажают в тюрьму по приговору лондонских торговцев. А ведь так оно и было бы, явись он к вам. Почем вы знаете? Богатые родственники могли бы уплатить его долги целиком или хоть частично. Не мы провели его, а он нас. Он задолжал нам кучу денег. Я, скорее, задушу его, чем прощу ему долг. Как вспомнишь про него... Рычит старик, растопырив бессильные пальцы. «Так бы и задушил его сию же минуту!»